Те, кто сражен на Армагеддоне, стали пред тем, кто пришел окончательно разделить живых и мертвых. Обомлев от видения и не сознавая, нахожусь ли в покойном месте, либо же в долине страшного приговора, я совсем потерялся и силился сдержать слезы, и мнилось, будто слышу или слышал взаправду тот же голос, Изрю те же видения, которые мне являлись в отрочестве, в послушничестве, когда впервые отдавался чтению священного писания, в ночи медитаций в мельском хоре. И затем, обмирая всеми чувствами и прежде не крепкими, а ныне еще против прежнего ослабленными, я услышал громкий голос, как бы трубный, говоривший «То, что видишь, напиши в книгу, чем ныне я и занят», и увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников подобного сыну человеческому, по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы были белы, как белая шерсть, как снег, очи, как пламень огненный». Ноги были подобны бронзе, раскаленной в печи. Голос подобен шуму вод многих. И в деснице он держал семь звезд, А из уст его выходил острый меч. И вот дверь от ворста на небе И сидящий лицом подобный камням Яспису и Сардису, И радуга вилась вокруг его престола, И исходили от престола молнии и гласы. И сидящий, гляжу, берет в руки острый серп и восклицает, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и повергает серп свой на землю, и вот уже земля пожата». Тут я понял, что не об ином глаголит видение, как о происходящем в монастыре, о том самом, что с неохотой открыли уста аббата. А как часто в последующие дни не приходил смотреть на портал, всегда убеждался, что переживаю страсти им предреченные. И тогда же я понял, что мы зашли в воное место, дабы стать свидетелями «Великой, богоугодной казни! Я трепетал, как под зимним ледяным дождем, и тут послышался второй глаз, но этот звучал позади меня и был совсем иным, так как шел с земли, а не из лучезарного средоточия моей мечты, и так чуждо звучал, что от него видение пропало». А Вильгельм, теперь я вспомнила его присутствии, прежде углубленный в созерцание, обернулся на крик, как обернулся и я. Тот, кто стоял за нами, походил на монаха, хотя его одежда была замарана и ветха, как у бродяги, а что до лица, оно не сильно отличалось от харь, испечеривших капители. Во всю жизнь ни разу мне не довелось испытать то, что испытывали многие собратья, явление дьявола. Но я уверен, что если выпадет однажды ему предстать передо мною тот, кого Господь, по счастью, не допускает полностью упрятывать свое естество под обликом человека, предстанет именно в таком обличии, какое имел наш тогдашний собеседник». «Череп, лишенный волос, но не от епитемьи, а вследствие какой-то гноеточивой сыпи, лоб до того низкий, что если бы голова не облысела, мохнатые дикие брови сомкнулись бы с волосами, круглые глаза с крошечными, очень подвижными зеницами, а взгляд то бесхитростный, то зловещий, в разные минуты по-разному». Носа, сказал бы я, не было вообще, но все же какой-то хрящ торчал у него между глазами, чуть выступая вперед, однако сразу и оканчиваясь.